успел отрекомендовать его. «Наш жилец», — повторил Ганя. Очевидно, князя представляли как что-то редкое и пригодившееся всем как выход из фальшивого положения. Чуть не совали к Настасе Филипповне. Князь ясно даже услышал слово «идиот», прошептанное сзади его, кажется, фердыщенкой, в пояснении Настасе Филипповне. «Скажите, почему же вы не разуверили меня давеча, когда я так ужасно в вас ошиблась?»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 Что это в самом деле я как будто его где-то видела, и позвольте вас спросить, почему вы, Давича остолбенели на месте. Что во мне такого остолбеняющего? Ну же, ну, продолжал гримасничать Фвердыщенко, да ну же! О, Господи, каких бы я вещей на такой вопрос он сказал. Да ну же, Пентюх же ты, князь, после этого! Да я бы насказал на вашем месте, засмеялся князь Фердыщенки. Давич.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 «Счастливой надеждой заключать в себе такую прелестную!» Он не докончил. Фердыщенко быстро подставил ему сзади стул, и генерал, несколько слабый в эту послеобеденную минуту на ногах, так и шлепнулся, или лучше сказать, упал на стул. Но это, впрочем, его не сконфузило. Он уселся прямо против Настасьи Филипповны и с приятной ужимкой медленно и эффектно поднес ее пальчики к губам своим». Вообще генерала довольно трудно было сконфузить. Наружность его, кроме некоторого неряшества, все еще была довольно прилично, о чем сам он знал очень хорошо. Ему случалось бывать прежде в очень хорошем обществе, из которого он был исключен окончательно, всего только года два-три назад. С этого же срока и предался он слишком уже безудержу некоторым своим слабостям, но ловкая и приятная манера оставалась в нем и доселе. Настасья Филипповна, казалось, чрезвычайно обрадовалась появлению Арделеона Александровича, о котором, конечно, знала понаслышке. «Я слышал, что сын мой...» — начал было Орделеон Александрович. «Да, сын ваш. Хороши вы тоже, папенька-то. Почему вас никогда не видать у меня? Что вы сами прячетесь или сын вас прячет? Вам-то уж можно приехать ко мне, никого не компрометируя». «Дети девятнадцатого века, их родители...»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 И у бедного мальчика даже слезы негодования горели на глазах. «Проклятый Ганька!» — прибавил он про себя. «С Иваном Федоровичем Японщиным я действительно бывал в большой дружбе!» — разливался генерал на вопрос Анастасии Филипповны.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 Опоздали. Одна пышнейшим образом разодета в светло-голубом, другая скромнее в шелковом-черном с перелинкой. Недурные собой, смотрят надменно, говорят по-английски. Я, разумеется, ничего, курю. То есть я и подумал, было, но, однако, продолжаю курить, потому окно отворено в окно. Баллонка у светло-голубой барыни на коленках покоится. Маленькая, вся в мой кулак, черная, лапки беленькие, даже редкость.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 И это без малейшего, я вам скажу, предупреждения, то есть без самого малейшего, так-таки совершенно как бы с ума спятила. Светло-голубая «Хватит меня из руки сигару и за окном!» Вагон летит, гляжу, как полуумный. Женщина дикая, дикая женщина, так-таки совершенно из дикого состояния. А, впрочем, дородная женщина, полная, высокая, блондинка, румяная, слишком даже глаза на меня сверкают. «Не говоря ни слова, я с необыкновенной вежливостью, совершеннейшей вежливостью, с утонченнейшей, так сказать, вежливостью, двумя пальцами приближаюсь к балонке, беру деликатно за шиворот и шваркаю за окошко вслед за сигаркой. Только взвизгнула. Вагон продолжает лететь. — Вы изверг! — крикнула Настасья Филипповна, хохочая и хлопая в ладошки, как девочка.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 «Великолепно! Я бы непременно, непременно тоже бы самое сделал!» Но «Ну, что же, барыня?» — с нетерпением допрашивала Настасья Филипповна. «А она?» «Ну, вот тут-то вся неприятность и сидит», — продолжал, нахмурившись генерал. «Ни слова не говоря, и без малейшего, как есть, предупреждения, она хватит меня по щеке!» «Дикая женщина, совершенно из дикого состояния!» «А вы?»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 Все книжные в обмороке, слезы, траур по фаворитке болонки, виск шестерых княжон, виск англичанки, света представления. У, ну, конечно, ездил с раскаянием, просил извинения, письмо написал, не приняли ни меня, ни письма, а осипанчины им раздоры, исключения, изгнания. Но позвольте, как же это? Спросила вдруг Настасья Филипповна. Пять или шесть дней назад я читала в «Андепенданс», а я постоянно читаю «Андепенданс» точно такую же историю, но решительно точно такую же. Это случилось на одной из пререйнских железных дорог в вагоне с одним французом-англичанкой. и Точно так же была вырвана сигара, точно так же была выкинута за окно баллонка, наконец, точно так же и кончилось, как у вас. Даже платье светло-голубое. Генерал покраснел ужасно. Коля тоже покраснел и стиснул себе руками голову. Птицын быстро отвернулся. Хохотал по-прежнему один только Фердыщенко. Про Ганю и говорить было нечего. Он все время стоял, выдерживая немую и нестерпимую муку. «Уверяю уже вас, — пробормотал генерал, — что и со мной точно тоже случилось». У папаши действительно была неприятность с мистерей Шмидт, гувернанткой у Белоконских, — вскричал Коля. — Я помню. — Как? Точь-в-точь? Точь? Одна и та же история на двух концах Европы, и точь-в-точь точь такая же во всех подробностях, до да светло-голубого платья? — настаивала безжалостная Настасья Филипповна. — Я вам Андепанданс Бельдж» пришлю. — Но заметьте, — все еще настаивал генерал, — что со мной произошло два года раньше. — А, вот разве это...